Глава вторая. Фошливан в затруднительном положении. При некоторых критических обстоятельствах людям с определенным характером и определенной профессией свойственно принимать взволнованный и вместе с тем значительный вид, особенно священникам и монахам. В ту минуту, когда вошел Фошливан, Именно такое двойственное выражение озабоченности можно было прочесть на лице настоятельницы. Некогда очаровательный и просвещенный мадемуазель Блемар, а ныне матери непорочность, обычно жизнерадостной. Садовник остановился на пороге кельи и робко поклонился. Перебирая четки, настоятельница взглянула на него и спросила — «А, это вы, дедушка Фован?» Этим сокращенным именем принято было называть его в монастыре. Фошлеван снова поклонился. «Дедушка Фован, я велела позвать вас. Вот я, матушка, и пришел. Мне нужно с вами поговорить. И мне нужно с вами поговорить». Сам, испугавшись своей дерзости, сказал Фошлеван. «Мне тоже надо кое-что сказать вам, матушка». Настоятельница поглядела на него. «Вы хотите сообщить мне что-то?» «Нет, попросить». «Хорошо, говорите». Старик Фошлеван, бывший письмоводитель, принадлежал к тому типу крестьян, которые не лишены самоуверенности. Невежество, приправленное хитрецой, — сила. Его не боятся и потому на эту удочку попадаются». Прожив два с лишним года в монастыре, Фошлеван добился признания. Если не считать работы в саду, ему в постоянном его одиночестве ничего не оставалось делать, как всюду совать свой нос. Держась на расстоянии от закутанных в монашеские покрывала женщин, сновавших взад и вперед, Фошлеван сначала видел перед собой мелькание теней. Наблюдательность и проницательность помогли ему в конце концов облечь эти призраки в плоть и кровь, и все эти мертвецы ожили для него. Он был словно глухой, глаза которого приобрели дальнозоркость, или слепой, слух которого обострился. Он старался разобраться в значении всех разновидностей колокольного звона и преуспел в этом настолько, что загадочная и молчаливая обитель уже не таила в себе для него ничего непонятного. Этот сфинкс выбалтывал ему на ухо все свои тайны. Пошлеван все знал и молчал. В этом заключалось его искусство. В монастыре все считали его дурачком. Это большое достоинство в глазах религии. Матери и сборщицы дорожили Фошлеваном. Это был удивительный немой. Он внушал доверие. Кроме того, он знал свое место и выходил из сторожки только когда необходимость требовала его присутствия в огороде либо в саду. Тактичность была ему поставлена в заслугу. Тем не менее, Фошлеван заставлял все ему выбалтывать двух человек. В монастыре Привратника и потому он знал подробности всего, что происходило в приемной, а на кладбище могильщика, и потому он знал все обстоятельства похорон. Так он получал двоякого рода сведения о монахинях. Одни проливали свет на их жизнь, другие — на их смерть. Но он ничем не злоупотреблял. Община ценила его. Старый, хромой, решительно ничего — и ни в чем не смыслящий, без сомнения глуховатый, сколько достоинств. Заменить его было бы трудно. С уверенностью человека, знающего себе цену, старик обратился к почтенной настоятельнице с глубокомысленной и по-деревенски многословной речью. Он долго говорил о своем возрасте, о своих недугах, о времени лет, усиливающимся по мере того, как ему все труднее становится работать, о том, как велик сад, и о том, что он не спит по ночам, к примеру, в прошлую ночь, когда ему из-за того, что светила луна, пришлось накрывать соломенными матами дыни, и в конце концов договорился вот до чего. «У него есть брат». Настоятельница сделала движение. Брат не молодой. На этот раз настоятельница сделала более спокойное движение. Если угодно, брат мог бы поселиться с ним и помогать ему. Это превосходный садовник. Для общины он будет очень полезен. Полезнее, чем сам Фошлеван. Если же монахи не взять брата не согласятся, то он, Фошлеван старший, чувствуя упадок сил и видя, что ему не справиться с работой, вынужден будет, как это ни обидно, уйти. Потом у брата есть дочка, которую он привел бы с собой. Девочка выросла бы здесь в страхе Божьем, и, как знать, может статься в один прекрасный день, постриглась бы в монахини». Когда он умолк, настоятельница перестала перебирать четки. — Вы можете сегодня до вечера раздобыть крепкий железный брус? — спросила она. — Для чего? — Чтобы можно было употребить его вместо рычага. — Найду, матушка, — сказал Фошлеван. Настоятельница встала и удалилась в соседние покои. В зал заседаний капитула, где, по всей вероятности, уже собрались матери и сборщицы. Фошлеван остался один.